Глава десятая. Запечный лавелас. Сказать, что я была слегка обескуражена, не сказать ничего. Маленький старичок в смешных лоптях мало походил на героя-любовника, разве что на пенсии, в обнимку с мемуарами о падших в его ногах женщинах. «Домовой?» — уточнила я на всякий случай, слыша, как мой Лавилас возится за печкой, тепловато покашливая. «Домогается?» Если честно, то я насторожилась. «Только ты никому не рассказывай, ведьма-матушка!» Взмолилась баба, глядя на меня умоляющим взглядом. «А какой мне смысл?» «Все строго конфиденциально!» Успокоила я внезапную гостью, снова поглядывая на печку, за которой ворочился роковой обольститель. «Втыкуха!» Послышала шуршание кустов под окнами. «Прости, пома!» Ту! «Да, конфиденциальность деревни – отдельная статья для убийства. Так, успокойтесь!» – выдохнула я, глядя в несчастные глаза гости. «Вы точно уверены, что это домовой?» «А кто же еще? Он самый!» – выпучила глаза женщина, всплеснув руками. «Ой, как стыдно мне было идти! Ой, как стыдно!» Она покраснела, как бусы на столе, которая случайно сдвинула рукой. «Как лягу спать!» «Слышу шорохи какие-то, половицы скрипят, словно по ним кто-то ходит!» С тревоженным полушепотом продолжала баба, пока я пыталась примерно прикинуть образ ненасытного героя-любовника на дряхлого старичка размером с кошку. Но даже в кожаных трусах с плеткой вместо веника он никак не тянул ночного искусителя. «Так чую, что рукой кто-то водит в темноте по телу, а потом...» Баба осмотрелась, в надежде, что ее никто не слышит. Говорила она тихо, краснела и переминалась ноги на ногу. «Слыхали, что ведьма баню сожгла, а Акулина к ведьме пошла?» – послышался громкий женский голос на улице. «Каждую ночь ее! Того, домовой!» «Кого?» – удивился второй женский голос. «Ведьму или Акулину?» «Батюшки!» – ужасался третий женский голос. «Чего за село?» то мы проклятые баню спали, то к Акулине домовой женихаться приходит». Гостья побледнела, я тоже, услышав про баню. «Так, на чем мы остановились?» спросила я, чувствуя, что в моем ветхом доме собрался светский раунд местных звезд желтой прессы и зеленой зависти. «Потом на кровать садиться? Я прям чую, но шевельнуться боюсь. Прям страх такой нападает, что не вдохнешь лишний раз», прошептала Акулина, делая страшные глаза. Может я схоронила? Два года как? А тут... И... В чем проблема? Удивилась я, слыша, как ряхтит за печкой потенциальный утешитель вдов. Пока что меня утешало, что для вдовства мне нужно еще замуж выйти. На улице послышался старческий голос. Здорово, Игнатьевна! Слыхали? Ведьма баню-то спалила. Да откуда мне знать, почему? Обозлилась на счет. Видать, обидели проклятую. Ой, а ты слыхала, что она домовой жениться, обещал, слышали женские голоса. Я шумно вздохнула, а потом рядом ложится. Полушопа там заметила баба, красней еще сильнее. Разговоры на улице удалялись. И снова рукой водит. Она повела в воздухе рукой, словно поглаживая невидимый стол. Я лежу, пошевелиться боюсь. Все терплю, страшно ведь. А потом, как петух прокричит, «Он уходит!» — в ужасе пошептала баба. «Третьего домового уже родила лопата убила в огороде, закопала. Вот тебе зуб сама слышала!» — донесся женский голос улиц. «А ты что думаешь, она к ведьме пошла, а? А та чертовка хороша, баню сожгла, ей лишь бы пока сделать!» «Прости, пома!» — сплюнул кто-то, вызывая у меня бурю негодования. «Обе!» «Может, заговор какой есть?» — схлипнул объект вожделения пока я старалась не обращать внимания на сплетни. «Пошепчи, матушка! Страшно мне, одна живу, вот страшно!» «Что-то мне слабо верится!» – повела я плечом, открывая книгу. Мой взгляд остановился на портрете хозяина Топи. Вот почему, когда я открываю книгу, вечно попадаю на его страницу? Раз я застряла здесь, то мне хотелось производить впечатление очень опытной знающей ведьмы. Чтобы давить инквизиционные мысли непререкаемым авторитетом. Не нравилось мне это. Проклятая! Чего доброго удумать что-нибудь? Домовой! шептала я, шурша ветхими страницами древние книги без названия. Про домовых я знала мало. Так, понаслышке. На меня с картинки смотрел бородатый дедушка с выпученными глазами, а чуть пониже. Пушистое нечто с волосатыми руками, ну, очень одинокого домового. Косички заплетает? строго спросила я, скользя взглядом по строительным буквам. Нет, взлохнула баба, сидя как школьница в кабинете у директора. Ой, слыхал, Микитишна, новости-то какие? Но кроме того, что ведьма наш проклятую, да баню спали, баню спалила, донесся далекий голос. Странно, но в избушке все было отчетливо слышно. А курина-то наша? Уже четвёртого ребенка от домового в болоте топят, тут клянусь тебе сама слышала. «Шкерла!» – согласился кто-то. И я покосилась на окно, поросшее паутины, а потом мой недовольный взгляд вернулся обратно в книгу. Разобрать буквы было, ой, как непросто. Ничего такого про домовых нет, ну, кроме косичек. А, о, если домовой к вам явился, то он хочет вас о чем то предупредить, чаще об опасности. Прочитала я, поглядывая на печь. Вот так к чему явился. Тоже вопрос. Теперь уже мне страшно. Надо будет спросить. да о чем он меня предупредить-то хочет?» Прошептала баба, сложив руки на груди. М -м, «Видимо, о том, что жизнь у вас тяжелая ждет». Пыталась утешить я несчастную, стараясь найти хоть что-нибудь полезное. Утешительница из меня была так себе. Нелегкая жизнь. Даже спросить-то ни у кого. Бесы умились куда-то и до сих пор не вернулись». «Кстати, а где их нелегко-то носит?» «Он наваливается?» Спросила я, хмуря брови и мельком поглядывая на засывшую бабу, которая боялась даже прикасаться к чему-либо, поэтому прижимала руки к груди. «Да, наваливается», ответила она с опаской озираясь. «Если на вас навалился домовой, прочитала я как-то радостно, подозревая, что это может как-то помочь, нужно спросить, худу или к добру, и ждать ответа». Он может выдохнуть ху или к добру, может иным способом показать будущее. Ежели погладит пушистой ладошкой, жди добрых вестей, а если шлепнет, то готовься слезы проливать. Ой, и спрашивала, и ждала. Покачала головой баба. А он что? Прищурилась. Я поглядывая на свою печку. А что он там собственно делает? Вчера было худу, худу, худу, а потом как? Добру. Это значит худым вестям. Скуксилась баба, расправляя юбку на коленях. А, до этого всю ночь прям к худу, к худу. Только к утру. К добру. Ой, боюсь я спать в этом доме. А то опять придет, и снова так худу, так к добру помотала головой баба. Буду к умы спать. А вы, ежели не верите, то можете сами у меня переночевать, ведьма-матушка. Пойдемте, в избу отведу. «Мне вспомнили слова бесов. Пока помогаешь людям, ведьма-матушка. А стоит только, что не так, то все. Проклятая ведьма! А мне еще бани, я так понимаю, не простили. Так я помогу вам», – утешила я бабу, которая встала со скамейки. Послышались голоса бесов. Они явились так же внезапно, как и пропали. «Вы где были?» – спросила я, глядя на них. Баба чуть в обморок не упала, но вовремя за стену хватилась. «Куда послали, туда и пошли!» Ответил левый бес. «Ничего там интересного в нафиге нет, Данчик!» «Мы же все, что ты говоришь!» Поддакнул первый. «Тебе рассказать, что там?» «Я вас никуда не посылала!» Удивилась я, не обращая внимания на бабу, которая то и дело в ужасе пятилась к двери. «Ты нас нафиг послала!» Заметили бесы, но я отмахнулась. «Потом разберемся. Мне сейчас срочно нужно восстанавливать репутацию в глазах деревни». Тут с домовым разобраться надо, проворчала я, вот жертва его темперамента стоит. На улице уже стемнело, намекая, что за печкой в чьей-то избушке уже сидит маньяк на изготове. Нет, ну надо же. Пошли, будем домового твоего смотреть, вздохнула я, беря бабу под локоть. Мастер спорта по ночным приключениям вышла на дело, ведя за руку потерпевшую от мужского внимания. Деревня встретила нас одинокими огоньками окошек. Меня облаяла чья-то собака. Мимо прошла наглая курица, которой по такой грязи срочно требовались резиновые сапоги. Мы прошли всего ничего, как вдруг баба показала рукой на один из домов. Потрескавшиеся ставни еще хранили следы наивной живописи. «Уходите, ведьма, матушка!» Вели меня в темную избу, которая мало чем отличалась от моей, разве что в ней было чисто. Пока я рассматривала скудную утварь, старую прялку и выбеленную печь, послышались спешные шаги прочь. Будем делать засаду, потерлая руки. Главное, чтобы засаду не сделали...